Махинации профессора фон Зайтона Уже на рубеже XXI века возле Гамбурга в Германии также были обнаружены останки человека, жившего примерно 36 тысяч лет назад. Это стало научной сенсацией. Останки могли оказаться тем самым переходным звеном между неандертальцем и современным человеком, которые долго искали сторонники дарвиновской теории. Автором открытия был профессор Райнер Продж фон Зайтон. Но человек переходного звена, откопанный фон Зайтоном, как показала экспертиза, проведенная Оксфордским университетом, жил всего 7600 лет назад. Вы спросите, ну и что? Человек, живший почти 8000 лет назад, такая же сенсация, как и 36000 назад. Они ведь тоже на улице просто так не валяются. Если бы, скажем, профессор фон Зайтен выдал за научную сенсацию человека, умершего или убитого пять лет назад, тогда другое дело. Тем более, что с определением древности скелета можно поначалу и ошибиться. Но не все так просто. В 2001 году приват-доцент Томас Тербергер и коллега Зайтона Мартин Штрайт, проверив находки профессора, обнаружили что он искусно состаривал артефакт. И все бы ничего, но в 2004 году фон Зайтону понадобились деньги, и он решил продать университетскую коллекцию скелетов шимпанзе, с его точки зрения не представлявшую особой ценности. Тут уже руководство университета во Франкфурте не выдержало и объявило, что он более не является их сотрудником поскольку систематически фальсифицирует артефакты каменного века и распродает казенные имущества.